А вот математика давалась ей с трудом. После четырех лет учебы, в возрасте 13 лет, она была вынуждена расстаться со школой, начались ее рабочие университеты. дети пошла работать на табачную фабрику, молодую работницу друзья прозвали Джипси, Цыганочка. Годы спустя это прозвище станет ее оперативным псевдонимом. Зарплата на табачной фабрике была мизерной. Ее едва хватало на еду. Рабочий день длился 10 часов, и домой Кити возвращалась едва живой от усталости. В Виннипеге существовали рабочие кружки, среди членов которых у Кити было немало друзей. Под их влиянием Она постепенно проникла с идеями социализма, и когда в России победила Октябрьская революция, известие о ней она восприняла восторгом. Вскоре Кити становится профсоюзным активистом. 20 лет ее избирают секретарем местного комитета. Кити активно включается в профсоюзное движение участвует в сборе средств в помощь семьям арестованных забастовщиков. Довольно быстро ей удалось собрать деньги, чтобы внести залог за арестованных участников забастовки, и они были отпущены на свободу. В 1919 году Кети вступает в Коммунистическую партию Канады. Она получает задание выяснить истинное лицо профсоюзных боссов, тесно связанных с американской мафией и предающих интересы рабочего класса. Полученные ей сведения были преданы гласности рабочей газеты ⁇ Лейбордейли ⁇ в день открытия съезда профсоюза. В результате руководство профсоюза подало в отставку. После непродолжительного процветания, вызванного ростом военных заказов в период Первой мировой войны, в Канаде начался экономический спад. Жизнь в жизни Виннипегия становилось все труднее, и Натан, отецкий Китти, легкий на подъем, решил вновь попытать счастье, на сей раз в соседних благополучных Соединенных Штатах Америки. На семейном совете было решено переехать в Чикаго. В начале 1923 года семейство Харисов продало дом в Виннипеге и в полном составе переехало в этот город. Следует отметить, что в те годы Чикаго был центром деятельности Коммунистической партии в Соединенных Штатов Америки. Здесь Кити пошла работать на швейную фабрику, и вступила в профсоюз швейников. Вскоре ее избрали секретарем местного отделения профсоюзов швейной промышленности. От секретаря Чикагского отделения Компартии Соединенных Штатов Америки Кити получила партийное поручение распространять политическую литературу в профсоюзах. С поручением она справилась успешно, и через некоторое время была назначена руководителем отдела по распространению партийной литературы в Чикаго. Вскоре Кити познакомилась с партийным активистом, будущим секретарем Национального комитета Компартии Соединенных Штатов Америки Эрлом Браудером, и в 1926 году стала его женой. По рекомендации Браудера, Кити поступила на курсы стенографии, после окончания которых стала работать в представительстве МОКР, Международной Организации Помощи Рабочим. Ее муж Эрл всецело отдавался партийной работе, много ездил по стране, выступал на митингах и собраниях. Супруги переехали на жительство в Нью-Йорк. В 1927 году Эрл Браудер и Кити Харрис по заданию Коминтерна выехали в китайский город Шанхай в качестве связных